Глава 17 В выходные я не виделась с Булатовым, даже на звонки его не отвечала. Мне действительно надо было о многом подумать, хотя поначалу меня хватало только на одно: ругать себя за то, что произошло между нами. Эта ночь, темная, долгая, страстная, вновь напомнившая о прошлом, была моей ошибкой, из-за которой все запуталось еще больше. Я снова позволила себе расставить под его руками и губами, дала эмоциям взять верх над разумом. Но едва ли не в большее смятение меня вогнали слова Арслана. Его рассказ о том, что их с Эльвирой Багримовой помолвка оказалась договорной, и на самом деле у них ничего не было с этой девушкой. Можно ли ему верить, или он сказал так просто потому, что я не считала, будто переспала с чужим женихом? И все же помолвка в самом деле еще не расторгнута. А что скажет Тахир Булатов, уже считающий свадьбу этих двоих решенным вопросом? Не выдержав этих метаний, я рассказала о случившемся Лиле. Ожидала, что подруга меня осудит, опять начнет говорить про вторую семью и тому подобное, но она неожиданно захлюпала носом, а затем потянулась ко мне и обняла, похлопывая по плечу. «Ох, вот ведь ты влипла!» Ну, значит, судьба у вас такая. Притягивайтесь друг к другу, как магниты. Скажешь тоже, проворчала я, понимая, что Лилька совершенно права. Мы действительно друг к другу притянулись. Ведь не только же у нас бывает так, что по какой-то причине приходится вновь столкнуться с бывшим мужем или возлюбленным, но лишь в том случае, если чувства еще не остыли, они вспыхивают вновь. Моя любовь тлела, как уголек под пеплом, но после звонка из больницы. Когда я поняла, что могу потерять этого мужчину, теперь уже навсегда, разгорелась огнем, жарким и обжигающим. Но я все еще слишком хорошо помню не только счастливые мгновения, но и другое. Боль, разрывающую сердце, когда Булатов выставил меня из своей жизни. Нас с Гошкой. Невыносимую тоску, когда почти сразу после этого не стало дедушки, и я осталась совсем одна. От всех переживаний я едва не потеряла ребенка, и если бы это случилось, то сломило бы меня окончательно. Все это я не в силах так скоро простить. Не могу выкинуть из памяти. Слишком тяжело это было, слишком много шрамов на сердце оставило. Пусть даже сейчас Арслану удастся выяснить, кто нас тогда разлучил и подставил, это не отменит всего, что я пережила. Не вернет пяти лет, которые мы потеряли. И Гошка. Наш сын мог расти счастливым в полной семье, и мне не пришлось бы каждый раз испытывать мучительное и необъяснимое чувство вины, когда я отвечала на его бесхитростные вопросы о том, где же папа. А еще не получалось не думать про ту девушку, Эльвиру. На помолвке она показалась мне очень красивой и довольно-таки гламурной. Но за выходные, поискав про нее информацию в интернете, я обнаружила, что она вовсе не такая светская дива, которой я ее посчитала. Ее красота выглядела яркой, но теплой, живой, а еще на редких фотографиях в сети у нее были очень грустные глаза. И мне подумалось, что в этой семье тоже все не так просто, раз отцу удалось в наше то время принудить дочь к выгодному ему замужеству. Выходные пролетают, и снова наступает понедельник, а с ним все возвращается. Необходимость вернуться в больницу теперь уже на несколько дней. А еще новая встреча с Булатовым. Встреча, которой я боялась и ждала. И надеялась, что с ним все в порядке, и травма головы после аварии не оказалась серьезнее, чем он сказал. «Ты ведь будешь там со мной?» То и дело спрашивает меня Гошка, когда я собираю вещи для госпитализации. «Да, конечно», — отвечаю я. «Куда ж я без тебя, а ты без меня?» «А папа?» «Он?» Тоже придет. Правда? Да. А что он мне подарит? Не знаю. Пожимаю плечами я. Интересно, догадается ли Арслан в самом деле что-нибудь подарить сыну? Тот ведь ждет. Когда мы приезжаем, нас уже ожидают. Улыбчивая медсестра проводит меня и Гошку прямиком в палату, остановившись в дверях, я изумленно моргаю. Вы уверены, что ничего не перепутали и нам сюда? Да деловито кивает она. «Мать Ярослава Туманова, пациент Георгий Туманов. Никакой ошибки». «Но все это...» Растерянно говорю я, обводя взглядом отдельную просторную палату, больше похожую на уютную детскую комнату, удобная кровать, яркие стены, ничего общего с унылой больничной белизной. И игрушки. Просто нереально огромное количество игрушек для мальчика пяти лет. «Это все мне?» — радостно спрашивает Гошка. У него, наверное, за всю жизнь столько не было. «Мама, можно?» «Мы не заказывали такую палату», — качаю головой я. «Это ведь очень дорого. У меня нет столько денег». «Не волнуйтесь, все уже оплачено. Это выбор отца вашего мальчика. Он же купил все игрушки. И не только сыну, другим детям из нашего отделения тоже». «Вам повезло с ним. Не каждый родитель отличается такой щедростью». «Отец Арслан Булатов?» «Да, он», — подтверждает собеседница, с любопытством глядя на меня. Ее явно удивляет мое замешательство. Да и фамилия Булатова на слуху, особенно после недавнего юбилея холдинга. «Располагайтесь. Вот ваш диван и шкаф для вещей. Скоро принесут обед». Также нужно будет оформить все необходимые документы. Вы захватили с собой свидетельство о рождении? — Да, — отвечаю я, все еще пытаясь примириться с тем, что это не сон. И Арслан действительно сделал так много, чтобы нашему сыну и другим маленьким пациентам не было совсем уж тоскливо и неуютно в больнице. Арслан. Далия появляется в моей квартире только к вечеру воскресенья. Вид у нее недовольный. Увидев повязку на моей голове, она удивленно вздергивает брови. Это что? Травма после корпоратива? Или Багримова тебя так приложила? Плохо развлекал золотую девочку? Кто бы говорил, морщусь я. Дали я за все 20 с лишним лет своей жизни ни дня не работала, считая, что это не для нее. Проходи, надо поговорить. О чем? Далия, не разуваясь, проходит на кухню, садится и забрасывает ногу на ногу. Небрежно покачивает туфли на высоком каблуке, спустив ее так, чтобы были видны пальцы на ногах. «Брось. Я не один из твоих поклонников, и твои ужимки на меня не действуют. А теперь слушай меня внимательно». Говорю ей, наклонившись так, чтобы заглянуть в ее лживые глаза. Похоже, в моем взгляде что-то отражается, потому что она отшатывается, и ее рот некрасиво изгибается в естественно неподдельной гримасе. Я говорил с Павлом Разлоговым и знаю, что он не фотографировал Ярославу с другим мужчиной. То фото ему подсунула ты, как и наводку на частного детектива. Теперь ее лицо выражает удивление, которое почти сразу сменяется превосходством. «А ты взял и поверил!» Хохочет Далия, и мне хочется разбить ей лицо, чтобы заткнуть этот издевательский смех. Впервые хочется ударить женщину, которая на самом деле того заслуживает. «Взял и заглотил наживку, как большая тупая рыбина!» «Далия!» «Что, братик?» «Не называй меня братом. Сестры так не поступают. Зачем ты это сделала?» Зачем подставила невинного человека, девушку, которая ничего плохого тебе не сделала? И как, шайтан, тебя раздери, ты заполучила те фотографии? Как они могли оказаться подлинными? Кричу на нее, а она покачивает головой, усмехаясь мне в лицо. Черные гладкие локоны рассыпаются по плечам, но сейчас ее красота кажется какой-то отталкивающей, ядовитой. Зачем? А как ты думаешь? «Значит, сестры так не поступают. А как поступают братья? Настоящие старшие братья. Они защищают, помогают, поддерживают. Но ты этого не сделал. Чёрта с два ты был мне настоящим братом, Арслан». «При чём тут это?» «Ты ничего обо мне не знаешь и никогда не хотел знать. Я ведь подходила к тебе тогда, когда ты вернулся из Америки. Хотела попросить, чтобы ты поговорил с отцом насчёт меня, чтобы помог мне». Потому что отец мог бы тебя послушать, а ты отмахнулся от меня, сказал, что тебе некогда, и что я сама должна решать свои проблемы. Каково тебе было оказаться на моем месте? Далия снова смеется злым истеричным смехом. Хочется схватить ее за плечи и как следует встряхнуть, потому что я действительно не понимаю, о чем она говорит, и даже не помню того разговора. Ты получил то, что заслуживаешь, братец. Надеюсь, тебе было очень больно, когда вы расстались. Так же, как и мне. Да объясни ты уже толком, что имеешь в виду, — рычу я. Я тоже любила. Что, думаешь, не умею? А я влюбилась. Как дура, как девчонка. Да я и была девчонкой тогда, 18 лет. Первая любовь, первый мужчина и сразу беременность. Что? Осекаюсь, услышав ее слова. Но я ни о чем не знал. Конечно, не знал. Ты тогда был за границей. Я сказала отцу, что мы с моим парнем любим друг друга и хотим пожениться. Он захотел с ним познакомиться. А когда познакомился, вынес вердикт, что этот человек мне не подходит, и что я еще слишком молода для замужества и материнства. Отец? Что он сделал? Как он... Как разобрался с этой проблемой? Решил отправить меня на прерывание беременности. Но этого не понадобилось. Я потеряла ребенка. Врач сказал, от сильного стресса. «А твой парень?» Он уехал учиться в другой город. Решил добиться чего-то. Надеялся, что после этого отец не станет возражать против нашей свадьбы. «Ты могла бы уехать с ним?» «Не могла». Он сказал, что я привыкла к другой жизни и почти сразу же сбегу, если нам придется снимать дешевую квартиру или даже комнату. Она большая, у него денег не было, и отец меня тогда глаз не спускал. Если бы я уехала, он бы нашел способ заставить меня вернуться. А что было дальше? А дальше приехал ты и привел в дом какую-то нищебродку. Она ничем, ничем не была лучше, чем мой любимый человек. Но ее отец принял. Твоему выбору он доверился, потому что ты мужчина, сын, потому что старший, потому что он чувствовал себя перед тобой виноватым, видите ли, а я, я так и осталась одна. Значит, это была месть? Да, и я не жалею, ни грамма не жалею о том, что сделала, потому что тот, кто растаптывает чужое счастье, своего счастья не заслуживает». Выкрикивает Далия, поднимаясь с явным намерением уйти. «Ты мог бы меня тогда хотя бы выслушать, мог бы встать на мою сторону!» «Ты подлая дрянь!» Говорю я, перехватывая ее руку чуть выше в локтя и сжимая так, что она вскрикивает. «Куда собралась? Мы еще не договорили». «Нам не о чем говорить!» «Как ты сделала те снимки?» «А, в постели. Так вот, что тебе интересно. Догадайся с трех раз. Твоя Ярослава была такой наивной, что ничего не заподозрила, когда я перехватила ее на фудкорте в торговом центре и лично принесла ей сока. А после, когда ей поплохело от того, что я туда подмешала, она уже не понимала, куда мы едем и зачем, и потом тоже не вспомнила. «Убойная вещь!» — усмехается Далия. «Ты...» Если с ней что-то сделали, если этот мужик ее тронул. Успокойся! Отмахивается она. Он трогал ее только в рамках достоверности доказательства измены, бессознательные девицы не в его вкусе. Кто он вообще такой? Мой приятель, который хотел подзаработать и был готов на все ради меня, как и этот слезняк разлогов. Он сейчас не здесь. Уже давно куда-то слинял. Хорошо, хоть шантажировать меня не додумался. Все выяснил. Что еще? Бросает Далия, пытаясь выдернуть руку из моей хватки. Как тебе удалось подделать результаты анализа ДНК? Эльвира. Провести целые выходные с Домером. О таком я и мечтать не смела. Здесь и сейчас это стало самым настоящим счастьем. Нежданным, негаданным, таким ошеломительным, что, несмотря на то, что после вечера пятницы я не притрагивалась к алкоголю, все равно чувствовала себя пьяной от счастья. Для меня все было впервые. Катание на лодке, свежий ветер в лицо, брызги речной воды на лице, ощущение, когда мы сходили на берег, и мой спутник подал мне руку. «Да». Он проводил со мной едва ли не каждую минуту, и пусть даже делал это исключительно по поручению Арслана Булатова, моя радость не имела предела. Главное, что я могла беспрепятственно смотреть на него, время от времени даже прикасаться, слышать его голос. Дамир и словом не упомянул о том разговоре, когда я узнала, что он не спал в кинотеатре, а затем взяла и разрыдалась при нем буквально на его груди. Я тоже не напоминала. Хоть и понимала, что этот вопрос нужно наконец-то прояснить, а не могла. Стоило только представить, что вновь поднимаю эту тему, и становилось так стыдно, что кровь приливала к лицу. Какой же было глупостью целовать его в уверенности, что молодой человек спит и ничего не заметит. Я практически не сомневалась, что младший Булатов увлечен какой-нибудь другой девушкой, а то и несколькими. К тому же я все еще считалась невестой его старшего брата, хоть и сняла помолвочное кольцо, якобы, чтобы не потерять нечаянно дорогое украшение, а на самом деле просто не желала его больше носить. Ставить Дамира в неловкое положение мне не хотелось, и я выбрала просто наслаждаться моментом «пока могу». Его близостью, теплом его улыбки, вниманием. Пусть оно и не выходило за пределы дружеского. Свободы от отцовского взора, в котором я никогда за всю мою жизнь не видела одобрения. Но все когда-нибудь заканчивается. Подошли к концу и эти выходные. Наступает время ехать домой, и я сажусь в машину Дамира, думая о неизбежно тяжелом разговоре, который мне предстоит. Нетрудно вообразить, как отреагирует отец, когда я скажу ему, что свадьбы с сыном его друга, который уже вовсю готовится, не будет. Несмотря на жаркую погоду, по коже пробегает холодная дрожь, Я обхватываю себя за плечи, и это не ускользает от внимания мужчины, который как раз садится на водительское место. Элли, ты что, замерзла? Не заболела после купания? Нет, все нормально. Качаю головой. Невольно вспоминаю походы на пляж, где мне приходилось скрывать синяки под свободным шелковым платьем с длинными рукавами. Даже в воду заходить в нем и то, как я украдкой кидала на Дамира взгляды, хотя была в этом далеко не единственной. Почти все девушки откровенно пялились на подтянутую фигуру Булатова, его широкие плечи и длинные ноги. «Я собирался включить кондиционер, а надо печку?» — шутит он. Касается моего локтя, и я вся замираю от этого ощущения. «Элли, ты не хочешь возвращаться домой?» «С чего ты взял?» Вскидываю на него взгляд. Тем временем его рука скользит выше, задирая рукав и открывая то, что я так старательно прятала, даже в жару надевая закрытые вещи. «Не надо, не смотри!» Отшатываюсь я. «Я уже видел. Кто это сделал? Твой отец? Или, может, парень? Ты с кем-то тайно встречаешься, и он тебя обижает?» «Нет!» «Элли, ты можешь доверять мне. Черт, я не твой жених, но, поверь, Арслану тоже не плевать. Если отец тебя избивает, не молчи об этом». Мои глаза наполняются слезами. Отворачиваюсь, чтобы скрыть их, но мне не позволяют. Тёплая ладонь ложится на мою щеку, пальцы задевают ссадину на виске. Память о том дне, когда отец отругал меня за поход в кинотеатр в компании Дамира. «Это тоже он сделал?» «Да, Элли?» Не молчи, пожалуйста, это ведь не твоя вина. Не глядя ему в глаза, расстегиваю карман на шортах и вытаскиваю то самое кольцо, которое Арслан Булатов надел мне на помолвке. Бриллианты вспыхивают в солнечном свете еще ярче. Протягиваю его до миру на раскрытой ладони и понимаю, что мне совсем не жаль прощаться с кольцом, которое я и не считала по-настоящему своим. «Вот, возьми». Верни его своему брату и скажи, передай, что я не выйду за него замуж. Я бы сделала это сама, но, похоже, ему совершенно не до меня. Поэтому прошу тебя».